Глава шестьдесят седьмая «Это чё было, пацаны? Это чё за хуйня?» Крюгер бился в самой нормальной, а не своей обычной напускной истерике. Он в потёмках носился кругами по двору Аркашиного дома, прямо сквозь лужи, кучки мокрых листьев, драные пакеты и растекшиеся грязевыми озёрами клумбы. Витя не суете заебал. Шаман сидел на лавке у подъезда и напряженно разглядывал собственные ладони, словно ожидая от них какой-то подлянки. Чем закончился урок химии, Пух не помнил. В плену сладкой розовой ваты время не ощущалось. В себя он пришел уже в раздевалке на первом этаже, но самым странным было даже не это, а то, что он держал в вытянутых руках Аллочкину куртку помогая девочке одеться. Парализованный ужасом пух замер, ничего не ответил на подозрительно тёплое «спасибо» и под крик Кости Кима «женишок» на прямых ногах вышел из школы, сдерживая рвотные позывы. Свою ветровку он при этом забыл. Её потом принёс Крюгер. «Я пыл хер знает, чё от тебя ждать теперь!» продолжал орать Витя. «Зарежешь ещё!» Это из-за твоего бокса, походу. Отбили мозги, нахуй!» Шаман даже не огрызнулся. Собственного выступления у доски он тоже не помнил. Осталось только ощущение опустошенности, как будто он сходил в тяжелый нокаут. Может, и прав был Крюгер насчет бокса? Правда, Саша уже несколько недель нормально не занимался. Да и когда занимался, то в голову пропускал нечасто. Уж точно не до контузий. Нет, это с Танэса началось. Крюгер прекратил бегать и уставился на новенького. Пух, до этого отрешенно смотревший в стену, навострил уши. Там, помните, после того, как Шварц меня порезал, случилось что-то. Я думал, я умираю. Все как липкое стало. А потом прошло и не возвращалось. Вот недавно только что-то похожее было. Да то хуйня, вклинился Крюгер. Мы там в ахуе пылылся были. Когда весь замес начался, было как мешком по голове ёбнули. Я, короче, помню, у бабки в Новочеке там пацан базарил, типа, он ночью с кровати наебнулся, затылком на пол и тупить начал. Тут помню, тут не помню. А потом прошло, походу. Может, тут такая же тема? Перестраяли просто. Я же говорил уже. Вы сыкливые все, поняли? Вам надо ужасы смотреть, закаляет психику. Нет, Витя, подал голос Пух. Стёпа прав. Там На мертвом донце мелькнуло что-то. И пару дней назад еще раз, а сегодня по-настоящему накрыло. Это все одно. Да вы ёбнулись просто все, как питон, упорствовал Крюгер. Тоже поняли, бомжей жрать начнете. Там не бомж был, просто какой-то старичок. А старичков нормально жрать, да? Все, пиздец, вас в дурку надо всех, я домой пошел. Заебали. Витя злобно рванул в сторону улицы Текучева. Внимания на это никто не обратил. «Парни, я что вспомнил?» — сказал шаман. «Мы же резались там все, помните?» Я палец ножом цепанул, пуха бутылку покосился, Стёпа тут чёрт пырнул, Крюгер через грабли наебнулся. «Это была кочерга, понял?» — донеслось из темноты. Идти домой Витя передумал и просто маячил, за пределами пятен фонарного света. «Это все, походу, к одному», — закончил мысль Саша. «К какому нахер одному? Чего вы несете вообще?» Крюгер злобно пнул валявшуюся на земле пластиковую бутылку, которая вылетела из темноты прямо к ногам новенького. «Ну, обрезались, и хули! Мало режемся, что ли? Я, вон, поняли, с батей на шашлыках был давно еще. Так там... Тихо!» Вдруг рявкнул новенький. Все заткнулись. В доме звякала посуда, доносился многоголосый бубняж телевизоров и неразличимые голоса жильцов. С голых ветвей мерно срывались капли и плямкали в лужах. Обычные вечерние звуки обычного ростовского двора. «Чё тихо-то? Чё тихо, понял? Мерещится уже. Ты тоже ебанутый!» По слогам отчеканил Витя. «Оно здесь» вдруг сказал Стёпа.